Увиденное ему понравилось. Юбка до колена, коротко стриженные русые волосы с густой челкой, большой рот, круглые персиковые щеки и блестящие щенячьи глаза. Дима Куманцев был так потрясён знакомством с девушкой, играющей в гольф, что не обратил никакого внимания на ее испуг. Она неожиданно наставила на него паттер. Кыш В каком смысле кыш? Убирайся, а то я тебя сейчас клюшкой забью Перед Деминым носом что-то просвистело И он сделал непроизвольное движение Рывок, и Паттер оказался у него в руке Дима посмотрел на него растерянно Девица пискнула, словно мышь, прижатая совком к плинтусу. Глаза ее сделались большими и круглыми, как две сушки, в центре которых застряли зрачки. «Послушайте, а... мне срочно нужна женщина». Персиковый цвет схлынул с лица девицы, словно вода, сметенная дворником со стекла машины. Она попятилась, ударилась о стол и от неожиданности села на него. Почему именно я? В Москве много других женщин, которые знают в этом толк и... Но в гольф почти никто из них не играет. Когда я увидел вас с клюшкой, то сразу понял, мне нужны именно вы. Я... я не согласна. Да ладно вам ломаться. Ну что, я крокодил какой-нибудь. Я не хочу. Зато я хочу. Я хочу гольфистку и и получу её, чтобы она там не говорила. Вторые сутки я схожу с ума, мечусь по городу, трясу каждую встречную юбку, слоняюсь по спортивным магазинам и вдруг и вдруг вижу вас с клюшкой боже и дала ему эта клюшка в панике подумала марина и заерзала на столе лихорадочно размышляет как еще потянуть время может быть вернется шеф или кто-нибудь зайдет по счастливой случайности да тут и помимо клюшки есть на что посмотреть А может быть вы загляните попозже когда закончится мой рабочий день нет нет нет нет нет нет никаких проволочек только только скажите и я тотчас начну вас инструктировать пожалуйста не надо Да что вы такая кислая? я вам хорошо заплачу Нет, не стоит. Мы поедем с вами за город, в коттедж. Только, только, Чур, вы должны всегда иметь при себе вашу клюшку. Это непременные условия. Оставьте меня. Да вы просто не представляете, как будет интересно. Я представляю. слушай сколько вам лет? 29 Ну, надо же, а. Окажетесь такой, такой свеженькой. Слушайте, я чертовски рад, что вас встретил. Я, да, тоже очень рада. Марина неожиданно запустила в него телефонным аппаратом. Сейчас, дорогая, я тебя познакомлю со своей секретаршей. Она очень серьезная девушка. Внезапно в приемную вошли шеф Марины Борис Куманцев и его молодая жена. Борис... Стал на пороге, как вкопанный. В настоящий момент его секретарша не сидела за рабочим столом, а лежала на нем, а сверху лежал мужчина. И этот бутерброд молотил ногами и руками. Вокруг был страшный беспорядок. По всему полу валялись листы бумаги, в угол откатился разбитый цветочный горшок, компьютерная клавиатура висела на шнуре и медленно раскачивалась. Стул в панике задрал ноги к толку то да, черт побери тут происходит мужчина повернул голову выругался потом вскочил на ноги и оказался его собственным братом слушай твои секретарша меня укусила спасибо